Глава 5 Лина уже не помнила, когда в кухне общежития собиралось только народа. Они с напарником, как всегда, были свободны до следующей ночи. Розари отпросилась под предлогом усталости после сдачи экзамена и сославшись на свой далеко уже не юный возраст, а у Петра был законный выходной по графику. Так что отсутствовал только Дорнан, отправившийся на службу сразу после завершения аттестации. Айртор заказал обед в полюбившейся ему таверне. Петр притащил самогон, а Розария заварила чай, которым с некоторых пор перестала жадничать, как и личными полотенцами. Впрочем, ничего удивительного. Завтраки, обеды и ужины, щедро оплачиваемые новым жильцом, по стоимости не шли в ни в какое сравнение с дешевой заваркой и парой обшитых по краям отрезав ткани. «Ну, помянем, что ли?» Когда все разместились за столом, пожилой артефактор приподнял словно жезл бутылку с мутной жидкостью. Его рука немного подрагивала, зато глаза, как ни странно, были абсолютно ясными. Ради сдачи устава он сохранил трезвость рассудка на целое полдня, что для соседа алкоголика само по себе являлось невиданным подвигом. Черт тебя, старый! Скривилась Розария и даже замахнулась на него полотенцем. Может, живой он? «Ага, как же!» – огрызнулся Петр и раз уж никто не разделял его энтузиазма, приложился к бутылке прямо из горлышка. Розария красноречиво поморщилась. «Может, и правда жив?» – высказалась Ленетта. «Не то чтобы она сама в это верила, но искренне считала, что объявлять человека мертвым, пока не было найдено тело, неправильно. Королевский сыск опрашивает свидетелей. Рано еще делать выводы». «Ну вот!» бурно поддержала Розария. «Иногда я наша тихоня, дело говорит». «Раз в сутки остановившиеся часы верно показывают время», философски заметил Петр, глотнув своего поила. «Я не тихоня», – огрызнулась Лина. «Два», – возмутилась Розария. «Вот же старый пень, два раза в сутки». Один айтерн молчал, подпер рукой щеку и помешивал ложечкой чай в своей чашке. Самым, что ни на есть, серьезным видом, следя за танцем, чаинок на дне. «Хм!» Первым на непривычно притихшего лорда обратила внимание пожилая женщина. «Чего это он?» Спросила почему-то Линетту. Она пожала плечами. «Думает, где они будут откапывать труп в следующий раз?» Алина даже поежилась, пугающая мысль. «Ну, конечно!» Розария закатила глаза. «Чтобы ты знала!» «Молодость и мудрость никогда не идут нога в ногу!» Выдал Петр громко крякнув от очередного глотка, и тут же втянул тощую шею в плечи под тяжелым взглядом темпераментной соседки. Казалось, еще чуть-чуть, и он весь спрячется в широком вороте, слишком большой для его щуплого тела хламиды. Линетта возмущенно фыркнула, что, естественно, не осталось незамеченной розарией. «Смотри-ка! Распушила перышки!» Недовольно проворчала женщина, потянувшись к блюду с румяными пирожками, стоящему посреди стола. «Может, хватит, а?» Голос Айтерна прозвучал так неожиданно, что все и правда замолчали. «С тобой все нормально?» Алина тревожно заглянула напарнику в глаза. Он весь день вел себя как обычно, то есть шутил и расточал вокруг себя оптимизм, несмотря на пугающее открытие этого утра. А уже по дороге домой неожиданно сник и оставался таким до сих пор. Линден, наконец, встряхнулся, адресовал ей улыбку и отсулютовал чашкой с чаем. «Живее всех живых!» Потом снова посерьезнел. «Думаю, много думать молодым людям не на пользу», – гнул свое Петер. опять приподнял бутылку. «Ли, может, хоть ты со мной выпьешь?» Артерн пропустил мимо ушей, как к нему обратились, и дипломатично отказался. «Мне еще в ночь работать, но в другой раз обязательно». «Договорились», тут же воспрял духом старик и опрокинул в себя не меньше, чем треть содержимого бутылки одним глотком. «Гадость», прокомментировала Розария, сморщив нос. «Зависть?» «У слабых волей!» Быстро подобрал достойный ответ артефактор. Соседка мученически застонала и потянулась за еще одним пирожком. Айртенджи повернулся к линии в полоборота, все еще подпирая голову стоящей на столе рукой. «Как думаешь, Резаль вызовет подкрепление столицы?» Она и сама думала об этом по дороге домой. В прибрежье не так много магов, с даром выше четвертого уровня и вовсе мало. а делом о смертях магов в первую очередь все же должна заниматься гильдия, а не королевский сыск. Впрочем, и Ферт в своем отделении располагал не то чтобы большим количеством сотрудников. Поэтому да, Лина тоже считала, что местным может потребоваться помощь со стороны. И тем не менее... Не уверена, ответила честно. Когда столичная гильдия пару раз грозилась проверками, Резаль разве что не бегал по потолку от волнения. Вряд ли он решит позвать их сюда сам. «Никто не захочет сунуть голову в пасть голодного льва добровольно», не удержался Петер от очередной житейской мудрости. Линдон глянул на него с улыбкой. «Вот и я так думаю», — ответил Линетти. Сосед же воспринял слова на свой счет и гордо отсалютовал лорду бутылкой, осушив ее уже почти наполовину. Петр, а ты случайно не знаешь, с кем обычно выпивал Веренц? Обратился к нему Альтерн. Розария потянулась за еще одним пирожком и тоже с интересом уставилась на артефактора. Тот приосанился под всеобщим вниманием, даже отставил от себя бутыль и погладил реденькую седую бородку, которая давно нуждалась, если не в бритье, то хотя бы в стрижке концов. Мы знаете ли «С ним в разных весовых категориях», – сказал значительно. Розария прыснула. Линдон вопросительно приподнял брови. Пётр имел в виду, что способен пить сутками и работать», – перевела Линетта, сказанное на человеческий язык. «А Веренс после обильных возлияний потом... э долго болеет. Да, Пётр. «Истина», – важно подтвердил тот. «Точно, второй раз за сутки». съязвила Розария, одарив Лину насмешливым взглядом. «Сами вы сломанные часы», – вспыхнула она. «Может быть, напарник действительно был прав, и надо начать почаще ставить коллег и соседей на место. Но сколько можно оттачивать свое чувство юмора за ее счет?» «Гляди-ка!» – «Гляди и голос прорезался, – не применула ответить Розария. «Круг общения влияет на нас явственно и неотвратимо». высказался Петер. Аэрторно рассмеялся. «Я дурно на тебя влияю», заявил с не меньшей гордостью, чем недавно сосед о своей способности пить и выполнять свои обязанности в гильдии. Лина посмотрела на него с осуждением. Тот в ответ изобразил, как закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. «Эх, молодость», мечтательно протянул Петр. «Дурость!» Высказала свое мнение Розария, подарив Линдену персональную улыбку, не иначе, как за пирожки. «Но, «Ну, сосед, ты неплохой, хоть и с придурьью. «Польщен!» Айртерн, не вставая за стола, отвесил ей полупоклон. «Неплохой и щедрый!» Поддакнул артефактор и снова потянулся к бутылке, но длина руки Линден умудрился выхватить ее прямо из-под его носа. «Сначала дело, хорошо?» Петр набычился, но в драку, слава богам, не бросился. Однажды, когда Дорнану вздумалось попытаться отобрать у него пойло, они всерьез подрались. Повезло, что Розария тогда оказалась дома. «Хорошо», – буркнул старик, обиженно скрестив руки на груди, отчего широкие рукава его линялых ламиды сползли до самых локтей, обнажив иссохшиеся предплечья старческих пигментных пятнах. «Знаю парочку его собутыльников. Как раз вспоминал. Сыскать же, как пить дать, спросит». «Отлично!» Артерн сразу подобрался. «Мне тоже скажете?» «Вообще-то это работа сыска, опрашивать свидетелей», справедливо отметила Розария. В какой то веке Линета была с ней абсолютно солидарна. Одно дело вопросы магического характера, другое – простой опрос граждан. У Ферда как-никак полномочия, ему и двери откроют, и все расскажут». Перехвативший ее взгляд лорд, насмешливо загнул бровь, явно догадавшись, о чем она думает по ее недовольному лицу. А Петр, никогда не умеющий вовремя замолчать, решил высказаться до конца. «Да-да, твой сыскарь, деточка, та еще пиявка. В прошлую беседу с ним я даже детство вспомнил». Поделился старый артефактор своей печалью. «Давай, бутыль, напишу тебе имена с адресами, как просплюсь». Альтер на покладе вернул тару на место, и тот сразу же приложился к горлышку, будто умирал от жажды несколько долгих часов. «Эх, хороша отрава!» Ленета вздохнула. «Твой сыскарь. Все теперь будут так говорить. Подумаешь, несколько раз сходили погулять и поужинать». «Гляди-ка! Покраснела!» Да черт бы побрал розарию, как назло, сидящую прямо напротив нее и замечающую все, что надо и не надо. «Не красней, милочка! Любовь — это прекрасно!» «Ну все, с нее хватит!» «Да какая к черту любовь!» — в сердцах выпалила Лина. Линден расхохотался, а бедный Пётр от неожиданности захлебнулся очередной порцией самогона. «Дыши, дыши!» Разария с готовностью зарядила соседу своим внушительным кулаком между лопаток. «Убьешь!» – прохрипел старый артефактор, силясь продышаться. Лина накрыла глаза ладонью. «Цирк какой-то!» – бессильно прошептала себе под нос. «Все-таки они жили куда более мирно, когда встречались значительно реже». Сидящий рядом напарник заметил ее жест, усмехнулся. «Брось, расслабься. Любовь, это же прекрасно!» Бессовестно передразнил Розарию. «Прибью!» — пообещала Ленета со всей серьезностью, все еще не убирая руку от своего лица и не открывая глаз. Айрторн хохотнул и, слава богам, заткнулся.